верование и образ правления, она повлияла даже на язык. Форнандер показывает, что на смену старым божествам пришли новые, изменились географические названия и похоже, что в это время прекратилось строительство пирамидальных каменных платформ. Сто с лишним лет назад собиравший племенные предания маори Шортленд писал, из этого авторитетного источника мы узнаем, что предки нынешнего народа пришли с далекого острова Гаваики, лежащего к северу или северо-востоку от Новой Зеландии, либо с группы островов, один из которых носил это имя. Такое же предание существовало на Таити, но там остров называли Гавайи, помещая его на севере. Легенда о пришествии предков из Гавайки или Гавайи широко распространена в Центральной и Южной Полинезии, однако совсем отсутствует на Гавайских островах. Кроме Гавайи на северо-востоке Тихого океана, только Савайи, острова Самоа, могли превратиться в Гавайике в Маорийской речи. Предположение, что в преданиях подразумевается Саваи, высказывалось давно, поскольку его местоположение хорошо согласовывалось с гипотезой о расселении из Малайской обители от острова к острову. Но в преданиях Маури говорится о дальних плаваниях, которые их предки совершали между Гаваики и Самоа. И кроме того, Раротонга в центральной Полинезии фигурирует как промежуточная остановка на пути от Гаваики до Новой Зеландии, поэтому Савайский вариант был отвергнут, и все современные исследователи согласны, что Маури пришли не с Самоа, а откуда-то из восточной Полинезии. Нетрудно отождествить легендарные Гавайки маурийских преданий с Гавайскими островами, логическим географическим трамплином для мореплавателей из Северо-Западной Америки. Изучая ранние маурийские генеалогии, Форнандер сделал такое открытие. В числе других важных имен, фигурирующих в преданиях до того, как Маури покинули Гаваики, видим четыре, которые встречаются также в гавайской генеалогии Улу, между именами Айканака и Паумакуа. В новозеландских легендах эта четверка выступает в роли вождей, или Арики Гаваики, И сменяет друг друга в той же последовательности, что и в Гавайской родословной. Вот эти имена с указанием Гавайского произношения в скобках: Хема, Хема, Тавхаки, Кахай, Вахероа, Вахело, Рака, Лака. Форнандер признает, вряд ли вероятно, что были два ряда вождей с тождественными именами в одинаковой последовательности, за одним исключением. Такое же тождество наблюдается для имен жен троих из них. Он установил также, что у гавайцев сохранилось предание о местном вожде, который в древние времена покинул Гавайи, чтобы искать новую обитель в далеких краях. Сравнивая это гавайское предание с воспоминаниями Маори о событиях из жизни предков в Гавайке, он обнаруживает такое сходство, что обе легенды, как это сразу видно, излагают две версии одного и того же события. Другой хорошо известный специалист по полинезийским генеалогиям Перси Смит обнаружил, что среди видных гавайских вождей, покинувших Гавайи, Между 1100 и 1200 годами в поисках новой обители на юге был некто Олопана, жену которого звали Луукана. По известным правилам смены букв имени Олопана и его жены на языке маури превратятся в Коропанга и Рукутия. Так вот, в маурийской истории мы находим Тету Корапангу и его жену руку те, которые жили в Гаваике. Но если легендарный остров Гаваики и Гаваии, племенных преданий Маори в центральной Полинезии, Гавайские острова, то северный угол Великого Полинезийского треугольника оказывается воротами, через которые проходили нынешние обитатели Полинезии. Мы уже видели, что Самоа на западе треугольника – затем стали важным узлом контакта, воспринимая меланезийские достижения с Фиджи и направляя по ветру переселенцев